Глава 3. В доме Ксифон попытался рассчитаться со мной. Как был недоучкой, так им и остался. В гостях, в присутствии ангела, он намеревался сделать пакость приглашенному хозяином дома. Ну не идиот ли? Естественно, эта пакость вернулась к нему. Теперь он злой, как... в общем, злой сидел в кресле и просматривал на меня одним глазом. Вторым, по причине внушительного синяка, он смотреть не мог. Пожалуй, из всех присутствующих ему сочувствовала одна Альена. Но она не в счет. Ангелы все сумасшедшие, я всегда это говорил. Альена пристроилась в кресле рядом со мной, теперь поглаживала уснувшего у нее на коленях котенка. «Слушай», — шепнула она, — «а зачем ты заставил меня котенка притащить?» «Я? Эзергиль!» «Ну чё Эзергиль? Чуть чё сразу Эзергиль! Ксифон орет зергиль Ты теперь, я чё тут крайний?» «Эй, Зергиль, ну ладно, ладно, я все понял, а ты еще не поняла?» «Поняла что?» «Да посмотри на Алешу, он сам, как этот котенок, потерянный и беззащитный, но готовый в любой момент выпустить коготки. Подари котенка ему, пусть Алеша заботится о нем, ему сейчас очень нужен этот урок. Урок заботы о ком-то, кто еще больше страдает, чем он сам». «Может, тогда он лучше поймет и отца, и уже не будет судить его строго!» Альена минуты три молча меня рассматривала. В этот момент мы с ней, увлеченные беседой полушепотом, не обратили никакого внимания, что на нас уже смотрят все в комнате. «Слушай, а ты в не хочешь пойти? У тебя бы это получилось!» «Я? Вангелы? Ну уж нет, да я у вас там в раю, со скуки уже через месяц помру, нет, мне и в чертом неплохо кормится». «Эзергиль! Ну вот, опять Эзергиль, все, ша, кончай базар, лохи уже собрались, сейчас дуреть будем». «Эзергиль!» И это уже в полный голос и довольно громко, ну совсем пошутить не дает, вы там закончили?» — едко осведомился Ксифон. «Тили-тили-тесто!» Альена покраснела. «Я, кажется, тоже нет. Когда я покину этот дом, то Ксифон и вторым глазом перестанет видеть». «Закончили!» — отозвался я. «А ты теперь хочешь на мое место сесть?» Альена намек поняла, зловище улыбнулась. И на миг вокруг ее фигуры вспыхнуло знакомое сияние. Ксифон в ужасе отшатнулся, что-то бормоча себе под нос про господина Викентия и сумасшедшего черта. «Это он о себе, наверное». Я поудобнее развалился в кресле и прикрыл глаза. «Молодой человек!» — кашлянул священник. «Он устроился на диване рядом с Нинашевым Виктором Николаевичем». При этом Алёша постарался сесть от отца как можно дальше и в результате оказался рядом с обалдевшим от всего произошедшего художником. Григорий Иванович только глазами вокруг хлопал, сидя на старинном сундуке. Похоже, в этой беседе участия он не примет. Пользы от него ноль. Слишком уж всё неожиданно для него оказалось. Бедолага. Может, к нему шоковую терапию применить? Я покосился на Лену. И решил, что она подобного не одобрит. А поскольку ее неодобрение могло выразиться в совершенно разных формах, то риск с моей стороны выглядел совершенно неоправданным. Почему-то она не очень одобряла мои чертовские шутки. А вот Нинашев настроился на бой. Кажется, ему было глубоко наплевать, кто перед ним, черт или кто еще... «Молодец, так держать. Исправляй собственные ошибки. Священник же, похоже, и сам еще не определил свое отношение к происходящему. Впрочем, отступать он в любом случае не собирается». Я взглянул на него из-под век. «Молодой человек — это, как я понимаю, обращение ко мне. Ладно, пусть будет так, старый человек». Священник нахмурился. «Мне не нравится твое обращение». «А мне твое, тем более от человека, который годится мне в правнуке. Мое имя Эзергиль. Думаю, это нетрудно запомнить». Священник улыбнулся и твердо посмотрел на меня. Я не менее твердо встретил его взгляд. «Что-то я не помню. Упоминание этого имени в священных книгах». Я улыбнулся в ответ Это по меркам людей я стар, для черта я очень молод, очень-очень, и не переживайте, обо мне вы еще услышите, я не собираюсь пропадать в безвестности. Ксифон, услышав это, фыркнул, но ни я, ни отец Федор не обратили на него никакого внимания. Гордыня и зергель — страшный грех. «О, не надо мне комплиментов, но не надо! Я смущаюсь, но я честно стараюсь соответствовать высокому званию чёрта!» Священник хмыкнул, откинулся на спинку дивана и покосился на Ксифона. «А ты не такой, каким я тебя представлял!» «О, я сам удивлялся, когда слушал занимательную лекцию вашего доброго приятеля Ксифона!» «Ты подслушивал?» — взвился ксифон «Конечно! Ну, погоди! Да, в общем-то, я уже гожу». «Хватит!» — неожиданно с места вскочил Виктор Николаевич и двинулся ко мне. «Мне нет дела до всех ваших личных дел. Меня интересует только мой сын. Черт или как там тебя... Как там тебя тоже неплохое имя, однако ваше я все же запомнил». Виктор Николаевич покраснел. Видно, не привык, что ему делают замечания, чёрт. Интересно, а когда у него была возможность привыкнуть к этому? Ладно, пусть и Зергиль, я хочу вернуть своего сына. У вас было 12 лет. Да-да, чёрт возьми, и возьму. А Виктор Николаевич растерянно посмотрел на меня, весь его запал как-то сник. Что ты хочешь, Пирог? «Ты только скажи, ну, хочешь, возьми мою душу вместо Алёши?» «Нет, не хочу. Ваша душа и так принадлежит мне. Вспомните о Нинашевой Зое, которую вы убили?» «Нет», — простонал Нинашев, закрывая лицо, «но я был беспощаден. Вспомните, как вы избивали её и своего сына, когда приходили домой пьяным». «Я поднялся. По росту я был тут самым низким, но сейчас, думаю, я всем казался очень и очень высоким. Мои глаза вспыхнули мрачным пламенем. Если на улице они видели ангела во всем блеске, то теперь узрели черта!» В комнате даже похолодало. А я продолжал говорить, и мои слова тянулись, Словно дёготь в густом воздухе. Вспомните, что было после похорон, Вспомните, как вы не пустили домой сына за то, Что он, по вашему мнению, поздно пришёл домой, А на самом деле вы просто боялись посмотреть ему в глаза из-за стыда, Из-за того, что вы знали, что он знал, почему умерла ваша жена, «Вспомните, как вы наказывали его за кражу денег, которой не было, когда вы сами пропивали их, а потом обвиняли сына в краже. Он их украл тогда. Вы пробуете оправдаться? Передо мной...» Не стоит нас, чертей, не любят люди, а я знаю причину, мы судьи и палачи, и нас нельзя подкупить, нас нельзя задобрить, мы определяем наказание по справедливости, и никакой адвокат обжаловать приговор не сможет, свой приговор вы произнесли для себя сами, вы лишились в жизни всего, любимой жены, сына и работы, отныне ваша судьба. «Ба, помойки и подворотни!» «Вы отвернулись от людей, теперь их презрение будет вашим обществом!» «И так, до самой смерти!» «А там мы встретимся с вами!» «Я вам это обещаю, и тогда будет произнесен окончательный приговор по всей вашей жизни!» «Черт!» «Серьезно и даже несколько торжественно заговорил отец Федор». Ты не вправе определять жизнь людей на земле. Свободу воли ты не можешь отменить и не тебе судить его здесь. Там, да, но не здесь. Я улыбнулся священнику одними губами. Верно, но вы думаете, что здесь этого человека ждет иная судьба, нежели та, что я предсказал. Вы так в него верите? Священник тоже поднялся. Я верую, твердо произнес он. И тьма, окружающая меня, на миг дрогнула. Я склонил голову. «Вы веруете? А он нет. Зачем он вам? Оставьте его. Каждый человек сам должен выбирать свою судьбу. Он свою выбрал. Пока не сделан последний вздох, еще все можно изменить. Я сделал вид, что задумался». «Ну и это верно. Я не покушаюсь на этого человека. У него своя судьба. А его сын? А его сын подписал со мной договор. Вы уже над ним не властны». «Я не верю, что нет способа». Я усиленно зашестикулировал Альене, убрав руку за спину. «Включайся, мол, Альена быстро сообразила, чего я хочу, и встала рядом со мной». «Даже я не могу здесь ничего сделать!» Алёша сам сделал выбор, но он же может его и отменить, только он!» «Как мило!» — скривился я, включаясь в игру плохой хороший. «Ты что, хочешь нарушить нашу договоренность и все рассказать?» «Ну-ну, валяй! Мальчику поможешь, а вот его матери уже нет!» «Альена молодец! Пусть ангел, пусть троечница, но она не дура, совсем не дура!» «Да!» — она твердо посмотрела на Алешу. «Я могу сказать, как победить черта в себе, и святая вода, которой ты окатил, меня тебе не поможет! Хотя не расставайся с ней никогда, но, сказав тебе это, я нарушу договоренность, и твоя мать попадет в ад, если ты способа не найдешь!» то тогда в ад попадете оба. И ты, и твоя мать. А, -а, -а если я побежу, победю, ну, справлюсь с чертом, робко спросил он. Тогда твоя мать будет в раю, это я обещаю. А куда попадешь ты, это уже будет зависеть только от тебя. И у тебя вся жизнь впереди, чтобы сделать выбор и первое решение за тобой. и Итак, Алёша задумался, кусая губы. Отец Фёдор хотел вмешаться, но обнаружил, что не может произнести ни слова. Альена сердито посмотрела на священника. «Это выбор мальчика и только его!» «Я не хочу ничего узнавать!» Вдруг твёрдо произнёс Алёша. «Он гневно уставился на меня!» «Я тебя побеж... победю! Ты понял? Фиг тебе, а не моя душа! Вот!» Алёша сложил дулю и продемонстрировал её мне. Я едва не расхохотался, а улыбнулась. «Правильный выбор! И кое в чём я тебе помогу! Сказать прямо я тебе не могу, а вот намекнуть тоже нельзя!» «Вмешался я!» «Можно!» — отрезала Альена. Она подошла к Алёше и протянула к «Позаботься о нем, он тоже потерял маму и теперь остался один. Без твоей помощи ему не выжить». Алеша неуверенно взял котенка. Тот потянулся и зевнул, и вдруг доверчиво прильнул к мальчику и замурлыкал. Алеша прижал котенка к себе. «Я позабочусь о нем». Альина улыбнулась. «Я верю в тебя, поверь в себя и ты». Алёша серьёзно кивнул. «Очень хорошо!» — я скривился. «Ты действовала на грани фола, но не за гранью!» — возразила Альена. Она повернулась к Григорию Ивановичу и поклонилась. «Спасибо за привечание, хозяин!» Григорий Иванович обалдело кивнул в ответ. Альена же развернулась и направилась к выходу. «Я за ней!» «Эй, стойте!» — священник бросился за нами, но когда выглянул во двор, то нас, естественно, не увидел. Альена остановилась у калитки и обернулась ко мне. «Как думаешь, Ксифон нам ничего не испортит?» «Ксифон? Не знаю. Жаль, что мы не можем послушать, что там происходит после нашего ухода. Этот твой Ксифон, каким бы идиотом ни был, на этот раз точно осмотрит все углы и не пропустит нас». «Я хмыкнул. Ты только меня не держи за идиота, ладно? Конечно, если мы спрячемся в доме, то Ксифон нас моментально засечет. Однако, подумает ли он о другом варианте?» «Ты что-то задумал?» «Я задумал? алена ты слишком плохого обо мне мнения. У меня уже все сделано. Пойдем». «Куда?» «Пойдем, пойдем!» Я схватил упрямую девчонку за руку и подащил ее к выходу со двора. Чтобы не выдать своего присутствия, я просто пронесся сквозь забор, не открывая калитку. лена за мной, я улыбнулся. А, недавно для нее пройти сквозь препятствие было проблематично. «А как наловчилась за это время, что провела со мной!» Я подтащил ее к колонке, стоявшей на пересечении улиц, оглянулся, нет ли кого поблизости, и спустил воду. Струя воды под приличным напором ударилась о землю, разбилась на множество капель, которые немедленно воспарили вверх. Альена сжала мою руку. «Изергиль, это же из высшей школы! Такого вы еще не должны проходить!» «А разве я тебе не говорил, что по некоторым предметам я учусь с опережением графика?» «Извини!» И с кем ты связал свою частицу? А ты не догадалась? С котенком, конечно. Алеша ведь теперь его постоянно с собой таскать будет, а мы сможем за ним постоянно приглядывать. Ах ты, а еще говорил что-то о заботе. Ну это тоже, пригляд это просто побочный эффект. Будем надеяться, что Ксифон не знает об этом фокусе из высшей школы. А сейчас не отвлекай меня. Лена, судя по всему, еще многое могла бы мне сказать по поводу моего обмана, но благоразумно промолчала. «Не понимаю, и что она из себя вечно выходит? Стоит мне чуть-чуть схитрить? Это же даже не обман, а всего лишь военная хитрость. Ладно, не отвлекаться, сейчас начинается самое сложное». Сконцентрировавшись, я заставил капли воды образовать радугу, отразив в них лучи солнца. «Как хорошо, что сегодня ясная погода». Направив радугу в себя, я вспомнил котенка и вспомнил, какое слово шепнул ему на межмировом языке. Оно должно было служить ключом к разуму котенка. Мухи и пауки — это все ерунда. Подчинить их любой черт с детского сада может. Мозгов-то у насекомых нет. Все делается быстро и без всяких усилий. Правда, поддерживать связь стоит проблем. Отвлекаться нельзя... Только сейчас я сообразил, что с тем пауком, который сидел в кабинете директора, был произведен тот же обряд, что собираюсь провести и я. Иначе директору школы постоянно пришлось бы контролировать его, а это неудобно. Хотя если ненадолго, то вариант быстрого подчинения самый верный. Так, что-то я отвлекся. Капли тем временем образовали уже сияющий шар размером с кулак. Я заставил их опуститься к себе на ладонь и вгляделся в них, налаживая связь. Ага, вот она, та метка, что я оставил. Теперь соединиться, слово, есть контакт,у получилось! Я уронил водный шар и вытер вспотевший лоб. Готово! Альена из подлобья смотрела на меня и довольно не выглядела. «Ты подчинил себе разум беззащитного котенка?» «Тьфу, я даже попятился от ее тона». «Ну, конечно, нет! Зачем мне это надо? Да у меня бы и не получилось. Я только буду видеть и слышать то, что видит и слышит котенок. И все, честно слово, свобода его воли никак не пострадала». «Я тебе не верю!» я пожал плечами минут твое дело ты будешь смотреть что происходит в комнате или нет альлена подумала буду ну вот а то честно нечестно подчинение неподчинение б блин и откуда она свалилась на мою голову хотя что я спрашиваю от дяди естественно только надо найти место поспокойнее заметил я где нас точно никто не побеспокоит мы с альной переглянулись «Парк!» – хором вскричали мы. «Побежали!» – нетерпеливо велела Альена и первой понеслась по дороге, поднимая клубы пыли. Я ругнулся и бросился за ней, пытаясь обогнать. Дышать поднятой ею пылью мне совершенно не хотелось. Парк представлял собой небольшой лесок, который по периметру застроили домами. Лесок же по какой-то причине пока не трогали. То ли почва там была слишком рыхлая для застройки, то ли еще что, но теперь он был как бы оазисом природы среди жилых домов. Впрочем, в основном дома здесь представляли собой частный сектор, и уж чего-чего о -чего зелени здесь хватало. Лесок же спускался прямо к берегу небольшой речки, и в выходные он наполнялся людьми из нового города, которые выезжали, как они сами говорили, на природу. Странные у них эти понятия, ну, у людей. Хотя мне до этого дела не было. Главным было то, что этот лесок идеально подходил для нас. Заросли скрывали от посторонних глаз, деревья давали прохладу. Ну, красота, в общем. «Ну, давай быстрей!» – поторопила меня Лена, плюхаясь на землю под могучим дубом. быстрее передразнил я. «Тебе легко говорить, а я, между прочим, подобный фокус проворачиваю второй раз в жизни. А уж чтобы показывать еще кому-то, так и вообще первый!» и Зергиль, я уверена, что у тебя получится, ты у нас такой талантливый!» Эй, лезть это по моей части, а у тебя все равно не получается. Хочешь, научу. И Зергиль, хватит болтать, делом займись. А вот это да, ты умеешь, ругаешься ты классно. И Зергиль, ну ладно, молчу, молчу, я действительно замолчал. Но вовсе не потому, что меня попросили, просто мне сейчас нельзя было отвлекаться, а так бы можно было еще поспорить. Усевшись на курточки я сложил ладони лодочкой и стал внимательно в них смотреть, отыскивая настроенный мною канал. Если бы не необходимость показывать события Алиени, можно было бы все сделать гораздо проще. И главное, вовсе не обязательно было бы прекращать заниматься текущими делами. А так, сиди вот теперь. Смотри внимательно, сейчас я постараюсь настроить на тебя канал. На моих ладонях появился и начал расти шарик, словно сотканный из света. Вот он вырос до размера футбольного мяча. Вот стал чуть побольше. Я развел руки и хлопнул в ладоши. Шар на миг стал зеркальным, а потом на нем появилось изображение того, что видел котенок. «Уф!» Я вытер вспотевший лоб. «Думал, уже не получится!» «Какой же ты молодец, Азергиль!» «Да я знаю!» «Но очень нескромный!» — тут же отозвалась Альена. «Скромность? А с чем ее едят?» «Изергиль, дай послушать!» Я пожал плечами. «Ой, девчонки, че с них возьмешь?» «Ведь сама начала!» Но однако она права. Я прислушался к тому, что говорили в комнате. «А говорил, оказывается, ксифон!» Ха, «Тоже мне цицерон!» «И вы ему поверите?» — патетично вопрошал он, стоя посередине комнаты с поднятой над головой рукой. Священник слушал его внимательно, а вот Нинашев Виктор Николаевич откровенно скучал и больше был занят тем, чтобы наладить диалог с сыном. Художник же, похоже, уже очнулся от потрясения и посматривал на Ксифона с откровенным интересом. Правда, не из-за его речи, как я понял, а из-за самого факта, что Ксифон — черт. Он еще ни разу в жизни не сказал никому правды, он обманывал всех и всегда. А кому-то он уж не обомнели. «Так уж и всех». — вежливо поинтересовался отец Федор. — Всех! Поэтому я и говорю, что ваша единственная надежда в борьбе с ним. Только с моей помощью вы сможете одолеть его. — Ты мне уже помог, — буркнул Алеша. — До сих пор не могу избавиться от твоих денег, — он кивнул на чемодан с долларами, который принес его отец. Ксифон развернулся к нему. — А разве я велел тебе их тратить? Тратил бы понемногу, и никто ничего не узнал бы. — Да я их вообще не тратил. — Тогда как все в округе узнали, что у тебя полный чемодан денег? Ксифон и Алеша гневно уставились друг на друга. — Это моя вина, — вдруг выступил отец Алеша. Он тяжело поднялся и подошел к сыну. Алёша Леша сжался. Виктор Николаевич вздрогнул и остановился. Протяжно вздохнул и сел перед сыном на пол. Посмотрел на него. «Лешка, сынок, выслушай меня, прошу!» «Я не прошу прощения, знаю, что не простишь, да и не заслужил я его. Просто выслушай!» «Боже мой, надо ж было вляпаться во все это, чтобы понять, каким дерьмом я был!» Я мельком взглянул на священника. Тот хмурил брови и кусал губы, внимательно наблюдая за Виктором Николаевичем». Что-то явно привлекло его в этой исповеди, но вмешиваться он не стал. А когда попытался вмешаться Ксифон, то взглядом заставил его замолчать. Точнее, даже не взглядом. Он поднял руку, чтобы перекрестить Ксифона, и тот тут же проглотил все слова и поспешно отступил назад, испуганно косясь на священника. «Видно, еще не забыл его касание». «А тут еще издевательство этого!» При этих словах не нашего священник нахмурился еще сильнее. «Я не знаю, как сказать. Ну, в общем, я с тобой. Я не знаю, с чем смогу тебе помочь, но сделаю все!» Виктор Николаевич махнул рукой и поспешно поднялся, направившись к выходу. Пытаясь сделать это незаметно, он вытер слезы. После его ухода в комнате на миг воцарилась тишина. «Возможно, — несмело кашлянул Григорий Иванович, — я имею право знать, что тут происходит». «А пусть вот молодой челов... пусть вот молодой чёрт вам всё и объяснит. Мне вот тоже многое неясно. И давайте ксифон, я правильно произнёс ваше имя? Так вот, давайте ксифон на чистоту, если мы хотим победить этого страшного изергиля». Ксифон нахмурился, потом кивнул. «Ладно, а то вы наделаете дело от большого ума». И все же Ксифон не подражаем. Если кого не оскорбил, то день прожит зря. Короче, это все наше школьное задание. Ксифон довольно внятно изложил ту версию, что я ему подсовывал. И как теперь стараюсь затащить алёшу в ад, чтобы получить сразу две души его и его матери». «А что, в аду подобное в порядке вещей?» – не смело поинтересовался художник. «Вы действительно воруете души?» «Да кому ваши души нужны?» – хмыкнул Ксифон. «Вы сами их нам несете, вот еще воровать, а здесь просто дело принципа. Самый простой способ выполнить работу, и все нормально». «Ну, конечно. Раз самый простой способ, значит, я обязательно по нему пойду. Ха -ха -ха. Только вот Ксифон забыл, что я не идиот и понимаю, что самый простой путь не значит самый лучший». Тут на миг отвлекшись от занимательной болтовни Ксифона, я обнаружил, что в комнате нет Алёши. Котёнок мирно дремал на кресле, а самого мальчика не было. «Эй, так нечестно Я так не играю!» «Почему он не взял котенка?» «Но, оказывается, не я один заметил отсутствие Алеши. Это обнаружил и священник, хотя его, похоже, исчезновение мальчика ничуть не встревожило. Он только с тревогой посматривал на дверь. Ксифон же продолжал что-то монотонно бубнить по поводу моего коварства, когда дверь открылась, и в комнату вошел Алеша с отцом. Мальчик хоть и продолжал сторониться отца, но уже не шарахался от него в сторону». А Виктор Николаевич смотрел на сына так, как обычно смотрят на очень хрупкую и дорогую вещь, которую чуть сожмешь, и она расколется. Было видно, что ему хочется поговорить, но он боится разрушить только-только наметившийся контакт. «Есть!» — вскричал я, подпрыгивая на месте. Альена с испугом шарахнулась от меня в сторону, а потом обругала. «Придурок!» — резюмировала она. «Ага», — согласился я, «но придурок гениальный, как ловко я все провернул. Теперь главное, чтобы этот папаша чего не отколол, например, чтобы не напился снова». «Ну уж это я могу организовать, пить ему точно не захочется». Я хмуро посмотрел на Лену. «Помнишь про герметичную комнату?» «Да что ты мне этой герметичной комнатой все в нос тычешь?» «А то! Те проблемы, которые люди могут решить, сами должны ими решаться! Или ты так не любишь Виктора Николаевича, что способна на подобное?» «А при тут моя любовь?» – изумилась Альена. А при том, что, по-твоему, будет больше цениться на весах справедливости? Его добровольный отказ от выпивки ради сына или же его отказ при твоём вмешательстве? Впрочем, возможно, ты настолько не веришь в этого человека, что ему действительно стоит немного помочь». «Да поняла я, поняла!» — вскричала Алена. «Ненавижу, когда ты прав! Тяжко знать, что ты можешь помочь человеку и не иметь права этого делать!» «А ты поплачь! Легче станет! Вы ж, девчонки, это любите!» «Эзергиль!» Я мысленно улыбнулся. Всего-то и требовалось разозлить ее, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Одно замечание — и она снова в форме, вон, как глаза сверкают!» «А что, что-то не так?» «Сейчас в лоб дам». «Она может, вот ведь ангелочек, извиниться». «Обойдусь!» — фыркнула Альена. «Наверняка, извиняюсь, будешь держать фигу в кармане». «А вот и нет!» — совершенно честно отозвался я. «В конце концов, честность всегда важна. Тем более при обращении с ангелами. Я ведь собирался держать не одну фигу, а две. Но разве ей это объяснишь? Не поймет». «Ангел!» Алиена лишь фыркнула на мое оправдание и снова вернулась к созерцанию того, что происходит в комнате. А там, собственно, уже ничего и не происходило. Священник довольно настойчиво выпровоживал Ксифона, тот упирался. В конце концов отцу Федора все надоело, и он просто благословил дом, после чего Ксифон выскочил из него пулей, ругая на все корки ненормального святошу. А мой шар лопнул. Я выругался. «И что теперь?» — поинтересовалась Альена. Я задумчиво оглядел девчонку с ног до головы. Альена поюжилась и подозрительно покосилась на меня. «Ты чего это так на меня смотришь?» Я поднялся и обошел Альену по кругу. Девочка слегка попятилась. «Ты чего задумал? Имей в виду, я в твоих пакостях не участвую. И вообще, мне даже общаться с тобой нельзя. И это вообще...» «Ты Алёше помочь хочешь?» «Конечно. Значит, нам надо знать, что происходит в доме. Ну, да...» А я теперь, после того, как священник благословил дом, уже не смогу в него пробиться и ничего не смогу сделать. «Правда? Не притворяйся, идиотка, ты прекрасно все понимаешь. Ну а я-то тут при чем?» А при том ты сделаешь еще один шар, и теперь будешь смотреть сама для тебя. Все эти благословения ничего не значат. Только сил прибавляют, если, конечно, они сделаны от чистого сердца. А судя по тому, с какой силой меня вышвырнула из дома, сделано это было именно так. Но у меня не получится. Мы это еще не проходили, я не умею. Научу. Я... «А ну, цыц, слушай меня!» Как ни странно, но после моего крика Альена действительно замолчала. «На самом деле тут ничего сложного нет. Путеводную нить я тебе покажу, а вот пройти сквозь заслон ты должна будешь сама. Меня к дому даже близко не подпустят, поняла?» Альена кивнула. «Ну, у меня все равно не получится». «А вот это ты брось! Сама ведь говорила, что главное — поверить в себя, вот и верь! Черт возьми, в себя!» «Я постараюсь!» «А вот стараться не надо, просто сделай!» Альена сердито запыхтела, но послушно принялась за дело, внимательно слушая мои наставления. Минут через пять она в отчаянии откинулась к стволу дерева. «Ничего у меня не получается!» – безнадежно буркнула она. Я задумчиво посмотрел на нее, кусая губы. «Да есть у меня одна мысль!» – начал я. «Да? Помнишь, как ты меня в церковь провела?» «Ну уж нет!» – Алена сердито уставилась на меня. «Ты уверен, что другого пути нет?» «Ну, можем еще раз попробовать!» А Лена мотнула головой. «Ладно, давай руку, но это в последний раз не слишком приятно впускать себе в мозги черта. Спасибо, я тебя тоже уважаю». А Лена что-то буркнула себе под нос и схватила мою руку. «Приготовься». Все было как в первый раз. Правда, на этот раз я даже краешком сознания не заглянул к ней в мысли, зато начал осторожно направлять ее движение, мысленно указывая, что делать. «Алена, открой для меня ту часть сознания, с помощью которой ты пытаешься соединиться». Я буквально коже ощутил ее нежелание приоткрывать передо мной даже часть своего сознания, однако, вопреки моим опасениям, она спорить не стала. Теперь я мог непосредственно изнутри наблюдать за тем, что делает на Ошибку я нашел быстро и указал на нее. «Ишь ты!» – удивилась Альена. «Вот, значит, как. Ладно, попробуем». Она моментально ухватила протянутую мной путеводную нить и устремилась по ней мгновенье». И мы буквально свалились в комнату. Нематериально, конечно, однако для нас разницы не было. «Вот это да!» – удивился я. «Слушай, а ведь, похоже, это из-за священника и его благословения. Оно многократно усилило твои способности, я и не знал, что вы ангелы. При помощи людей усиливаете свои способности». «Не все люди годятся», — отозвалась Альена. «Только немногие, а этот священник один из них, а теперь тихо. Мы сюда что, друг с другом болтать пришли? Давай, слушай!» но ангела, между прочим, подслушивать нельзя». Девчонка наградила меня презрительным взглядом. «Заткнись!» — я сказала. «Дожили! Черт!» — начинает указывать, что можно ангелом от чего нельзя». Я промолчал. Во-первых, я не спорю с дамами, а во-вторых, мы действительно пришли сюда не болтать. Я огляделся. алёша мирно спал в кресле в обнимку с котенком. Рядом с ним сидел его отец и с какой-то грустью глядел на сына. Изредка протягивал руку, чтобы коснуться его, но в последний момент отдергивал ее, словно боясь разбудить. Похоже, ничего вокруг, кроме сына, его не интересовало. А вот священник был задумчив и медленно прохаживался по комнате. «Не понимаю», — повторял он, — «я ничего не понимаю». Григорий Иванович недоуменно посмотрел на него. «А что вас тревожит?» «Да все! Все это и тревожит!» Художник слегка замялся. «Вы не верите, что тут были ангелы и черти?» Отец Федор на миг замер. «Хотелось бы мне думать, что все это обман, но, увы, как вы иначе можете объяснить происходящее?» «Инопланетяне?» – тут же отозвался художник. «Какая-то внеземная цивилизация, обогнавшая нашу на тысячи лет?» Священник задумался. «Возможно. А зачем они все это устроили? Да кто ж их знает?» «Нет», — отец Федор покачал головой, «когда я положил руку на плечо к сифону, нет, не может быть, да и вспомните свои ощущения, когда та девочка вдруг засверкала». «Короче, давайте примем заданность, что они черти, да лучше уж инопланетяне», — буркнул художник, священник, похоже, его не расслышал. «Тогда этот Эзергиль мне непонятен, совершенно непонятен. Он, безусловно, умён гораздо умнее этого Ксифона, хотя и строит из себя и такого шутника и разгильдяя. Ха, ха умней Ксифона, тоже мне комплимент. Да покажите мне того, кто глупее Ксифона. И никого я из себя не строю, больно надо». «И он очень старался убедить нас, что охотится за душами мальчика и его матери». «А что не так?» – очнулся Виктор Николаевич. Упоминание о сыне словно пробудило его. «Да все не так. Он показывал, как хочет получить души людей, и тут же чуть ли не в открытую рассказал о способе, которым можно его одолеть». «А может, мы чего-то не поняли?» Недоуменно переглянулись Ненашев и Рогожев. «Вспомните, этот Изергиль достаточно прозрачно намекнул, что с ним бесполезно бороться разными там символами, только верой. Но в то же время он высмеял фанатиков, он не про слепую веру говорил, а про что-то другое. Про что же? Ну, думай, думай!» Не дай мне в тебе разочароваться, даром я что ли тут под носом аксифона разные намеки давал? А я, кажется, понял, тихо проговорил Нинашев. В самом деле, ну-ка, интересно, что ты там понял? Уж на тебя-то я рассчитывал в последнюю очередь. «Это ты, Зергиль?» – говорил еще про веру в себя. Он говорил о том, что Бог вокруг нас, и в каждом из нас, и что каждый человек при желании может стать лучше, стать ближе к Богу. Главное – поверить. Поверить в себя, поверить и захотеть сделать себя лучше, сделать шаг. Хо. А этот тип не безнадежен. Не пил бы таким человеком, мог бы стать». Жаль, нельзя посмотреть, какая семья получилась бы у Ненашевых, если б Виктор не пил. Впрочем, с учетом всего можно предположить, что очень и очень неплохая. Я покачал головой, блин, ну вот самому ему не обидно? Возможно, задумчиво согласился священник. Да я уверен, что прав. «А сомнение, между прочим, признак интеллекта. Не надо быть слишком уверенным, а то легко стать самоуверенным». «Возможно», — повторил священник, — «вот только непонятно, зачем Изергиль давал нам эти намеки, если хочет победить. Что-то тут не так. Возможно, он и хочет, чтобы мы поверили ему, а истина где-то в другом месте». В другом, в другом, мать вашу! Совсем в другом, излишние сомнения, между прочим, тоже к добру не приводят. Теперь на священника смотрели оба, и художник, и Нинашев. И ждали, что он сейчас изречет какую-то мудрую истину. Ха, а самим влом, что ли, подумать? Однако священник и правда оказался умным. Он промолчал, когда заметил эти взгляды. «Это все надо хорошенько обдумать», – задумчиво проговорил он. «Извините, но я пойду. Надо кое-что почитать. Виктор Николаевич, вам, наверное, не стоит возвращаться домой. Вас там наверняка ждут. Я бы пригласил вас к себе вместе с сыном, но, боюсь, у меня тоже не совсем безопасно. Нас вместе видели слишком много людей». «А зачем им куда-то уходить?» – поинтересовался Григорий Иванович». «Пусть у меня переночуют!» Отец Фёдор внимательно посмотрел на художника. «А вы понимаете, во что ввязываетесь? Те, кто охотится за этим чемоданом с деньгами, особо церемониться с вами не будут». «Во что ввязываюсь? А мне казалось, я уже ввязался». «Нет, вам ещё не поздно отступить». не бросить этого ребенка на растерзание разным сволочам. «Ну уж нет, и не переживайте за меня. Никто не знает, что они здесь». Священник задумчиво кивнул и посмотрел на Виктора Николаевича. Тут растерянно пожал плечами. «Да мне бы не хотелось доставлять хлопоты хозяину. Он и так уже много для нас сделал». Григорий Иванович молча приблизился к Нинашеву и прошипел прямо ему в лицо, стараясь говорить тише, чтобы не разбудить мальчика. «Неужели ты думаешь, что я отпущу ребенка с тобой после всего, что услышал, если хочешь? Бери этот чертов чемодан с деньгами и проваливай, но лёша никуда отсюда не пойдет». Нинашев испуганно отшатнулся, но тут же взял себя в руки. «Вы, вы...» Но под яростным взглядом художника сник. «Наверное, на вашем месте я тоже не смог бы доверять такому отцу». «А убедите меня, что я не прав. Заставьте меня поверить вас». Но «Не слишком ли часто мы в последнее время употребляем слово «вера»?» Задумчиво поинтересовался отец Федор. «И ведь в точку». «Вам, Виктор Николаевич, придется очень потрудиться, чтобы вернуть доверие людей. Ладно, я побегу, надо кое-что уточнить. Постарайтесь без нужды не покидать дом и не светиться у соседей. Я приду завтра утром». Дальше уже можно было не слушать. Ясно, что ничего важного не будет. Я дал знак Альене, и она прервала контакт. «Ну что теперь?» – поинтересовалась она. Я задумчиво побарабанил пальцами по стволу дерева. «Этот священник слишком умен», — пробормотал я себе под нос. «С каких это пор ум считается преступлением?» — едко осведомилась Альена. «Да не считается, но беда в том, что он раскусил мои намеки, а значит, будет сомневаться в том, что они правдивы. Среди людей о чертях ходит уж слишком дурная слава». «Удивительно! А ты не хитничай!» — огрызнулся я. «Лучше скажи, что делать». «А как насчет рассказать правду?» «Смеешься?» «Хотя...» — я крепко задумался. «Такой вариант мне в голову не приходил». «Конечно! Где уж тебе могло прийти в голову рассказать все честно? Честность — это слово вообще не из твоего репертуара». «Ну, вот это ты напрасно! Иногда можно обмануть и честностью!» «Хватит, а! Лучше объясни, что ты задумал!» «Да ты ж сама все сказала! Расскажем все честно! Ты уверен?» Я вздохнул и подумал. Понравилось. Еще раз подумал. «Так, шуточки, шуточки. А это значит, что ни в чем я не уверен. Но делать-то что-то надо!» «Ведь раскусил меня священник, точно раскусил, только никак не может понять, зачем я ему все это выложил. Значит, будет сомневаться, проверять и проверять а это потеря времени, более того, он может мне совсем не поверить. Тогда, ой, да, боюсь, что выбора у нас нет», вздохнул я. «А почему боишься?» – сразу взвелась Альена. «Блин, ну что она к словам-то цепляется? Ну сейчас-то я в чем не прав?» Правда, Альена тут же мне все объяснила. «Ты не боишься только тогда, когда управляешь людьми напрямую, да? Когда они пляшут под твою дудочку?» «Ну, прямо так я бы не сказал!» «Вот именно, вот что, и Сергей, учись доверять людям!» «Людям? Людям!» «Да, фиг, а вот священнику я, пожалуй, доверюсь». «А он что, не людь? Или доверишься потому, что священник?» «Вот уж нет. Еще чего, папам доверять я доверюсь ему потому, что он умён и это единственный критерий, который может заставить меня кого-то уважать». А Лена фыркнула и отвернулась. Кажется, она обиделась. Ха, «Интересно, и что я такого обидного сказал?» «Ладно, пошли, что ли?» «Как-то бесцветно отозвалась она». «Так, похоже, она действительно обиделась и тут до меня дошло. Мать, мать, мать, я ж неоднократно дразнил ее троечницей. Вот она и приняла последние мои слова на свой счет. расстроишьница то не умна, а значит, я ее не уважаю». «О, матка боска фуфуфу Совсем с катушек из-за этой девчонки съехал. Уже молитвы начал читать, но ведь я же ее совсем не имел в виду. Уж кем-кем, но дурой я Льену никогда не назову. Ну, может, лентяйкой, да, слегка безалаберная, но не дура. Извиниться, что ли, только хуже будет. С другой стороны, значит, мое мнение о ней для нее важно». «О, классно!» Я мигом воспрянул духом. «Альена, ты умница!» Прокричал я, чуть ли не на весь парк, кидаясь к ней, опершись на ее плечо, подпрыгнул в воздух так высоко, как смог. «Ты...» «Ты сумасшедший, кретин, болван!» Девчонка, не удержавшись на ногах, рухнула на землю и теперь старательно меня обругивала. Я же только хохотал в ответ. В конце концов Альена выдохнулась и подозрительно уставилась на меня. «А ты часом не заболел?» — поинтересовалась она. «Заболел!» — со смехом признался я. «В конце концов все люди признают любовь болезнью». «И угораздило же меня полюбить ангела!» «Ужас! Ещё как заболел, но лечиться не хочу!» Алена выразительно покрутила пальцем у виска и зашагала к выходу из парка. Я поплёлся за ней, мысленно представляя, какая Альена будет, когда получит крылья. Зрелище получилось ног сшибательное. Я глядел себя с ног до головы и вздохнул даже с хвостом, «Я красавцем не буду, зато умен, умен этого не отнять, а уж скромный!» Успокоенный этими мыслями, я зашагал уверенней, гордо подняв голову. «Вперед! Если в одной команде действуют ангелы и черт, то кто против нас? Кто? Вы?»